Глава одиннадцатая. К черту кислородные маски, к черту химическую атаку. Если на борту пожар, самолет так и так рухнет. Джо бросилась назад, не обращая внимания на протянутые руки и вопросительные взгляды. После стольких лет только от одного ее еще бросало в холодный пот. Неконтролируемый пожар. Ну, до сегодняшнего дня. И тут ее осенило. Это же и есть запасной план террориста. Она ускорилась. Знак на двери светился зелёным. Значит, туалет не занят. Или, по крайней мере, не заперт. Прищурившись в полумраке салона, она внимательно оглядела дверь в поисках дыма, вытекающего из щели у пола или через решётку вентиляции снизу. Ничего. Глубоко вдохнув через нос, приготовилась к запаху гари. Но и его не было. Делая последние шаги, Джо представила, где находится аварийное оборудование. Главных — ладоновый огнетушитель и огнеупорные перчатки. Под откидным сиденьем L2 справа от туалета. Второй огнетушитель под откидным сиденьем R2 справа. Помоги им, Боже, если понадобится сразу два огнетушителя. У туалета Джо слегка наклонилась и прислушалась. Только тишина. Вытянула недоминантную левую руку и осторожно приложила к поверхности тыльную сторону ладони. Холодная. Приложила ниже, то же самое. Это подтвердилось и выше. На ощупь вся дверь была холодной. Последний рубеж обороны, визуальный осмотр с той стороны. Сделав глубокий вдох и проморгавшись, Джо приготовилась к худшему. Повернула ручку и приоткрыла дверь только на щелочку, чтобы впустить как можно меньше кислорода. Приблизившись, насколько осмелилась, заглянула. Распахнула дверь настежь, ничего. Не считая туалетной бумаги на полу, все в порядке. Она открыла клапан мусорки, посмотрела внутрь. Принюхалась и хотела было проделать то же самое с бачком, как услышала, что ее зовут. Обернувшись, обнаружила, что Келли и Большая Папочка загородили от пассажиров то, что происходит. Келли стояла с раздраженным видом. Когда Джо вышла из туалета, Папочка встряхнул и протянул ей баллончик. «Не за что, только не бейте», — сказал он. Джо вырвала у него из рук сухой шампунь. «Это ты включил сигнализацию? — По-моему, я спас вас обеих от разгневанной толпы. «Папочка, вот серьезно!» Прозвучал двухтональный сигнал. Над головой загорелся красный свет. Джо рвала со стены трубку телефона. Ее глаза прожигали в большом папочке дырки, но к пилотам она обратилась бодро и весело. «Ложная тревога, мальчики!» Вставшие дыбом волосы Билла улеглись на место. Кровь снова побежала по жилам. Когда в кабине раздался назойливый вопль пожарной сигнализации, сопровождаемым миганием красного табло со словами «Дым, туалет, дым», оба пилота выпрямились с такой скоростью, что чуть не заработали травму от перегрузки. По ногам Бена стекал его ужин. Билл решил было, что это и есть план «Б» террориста. Решил, что атака началась. Уже даже расстегнул ремень, словно собирался оставить свое место и броситься в салон. Бен это заметил и вопросительно взглянул на Билла. но сам продолжал следовать чек-листу и протоколу аварийной ситуации. Что полагалось делать Биллу? «Из-за чего все началось?» — спросил Билл в микрофон, прочистив горло, чтобы скрыть дрожь в голосе. «Пассажирка брызнула сухим шампунем», — ответила Джо. Бен закатил глаза и театрально уронил лицо в ладони. «Можешь ей передать, что зато теперь мы проснулись?» «Да, и мы», — ответила Джо. «Простите, что напугали. Вам ничего не надо?» Билл посмотрел на Бена, тот покачал головой. «У нас все в порядке. Спасибо, Джо. А вам ничего не нужно?» «Нет, все нормально. Ничего нового», — сказала она многозначительно, и ее интонации не понял бы никто, кроме него. Билл прикусил губу. Хотелось кричать в микрофон, требовать новостей от ее племянника. Связи с семьей не было с тех пор, как отключился Сэм, и из-за мрачной неизвестности в голову лезли пугающие мысли. Билл поблагодарил старшую бортпроводницу и отключился. Услышал, как говорит второму пилоту «Я контролирую самолет, связь и электронную систему централизованного контроля самолета» и увидел, как его руки нажимают на приборные панели нужные кнопки, как с каждым новым движением с таблой исчезают мигающие слова тревоги, разряжая обстановку. Управление его телом перехватила какая-то программа, вбитая в голову во время многочисленных тренировок. Он действовал на автопилоте, но все еще держал себя в руках. С трудом. «Хватит тянуть», — сказала Джо, затащив борт проводников на кухню подальше от пассажиров. Они сглаживали правду, сочиняя небылицы, запускали чертову пожарную тревогу, а теперь нужен реальный план. «Маски выпущены», — сказала Джо, — «но на одном обаянии долго не протянуть. Нужно решать, и решать немедленно, как мы поступим и что им скажем». «Согласен», — кивнул папочка. «Мое мнение такое. Говорим правду». «Ни за что», — ответила Джой, вздрогнула от промелькнувшего в голове образа малыша Скотта, одетого в ползунки ее сына. Папочка сложил ладони под подбородком, словно молился. Или, может, пытался удержаться от того, чтобы не дать ей отрезвляющую пощечину. Казалось, что именно это ему и хочется сделать. «Джалин», — процедил он, — «расскажи-ка мне, как ты себе все это представляешь? Потому что у меня в голове фильм...» Про ста сорока четырех человек, которые ни сном, ни духом о нападении из кабины, кончается плохо. Я вижу разгневанную толпу. Я вижу, как толпа бросается на нас. Я вижу, как они берут ситуацию в свои руки. Я вижу, как они штурмуют кабину. Джо махнула рукой в головную часть самолета на запертую пуленепробиваемую дверь, укрепленную кевларом. Ты же знаешь, что туда никто не сможет ломиться. Это мы с тобой знаем, — ответил папочка. А вот они не знают и попробуют. Если держать людей в неведении до момента, когда произойдет нападение, нет буквально ни единого варианта, при котором для нас все кончится хорошо. Но на борту есть второй террорист. Если он узнает, что мы знаем... «Если он узнает, что мы знаем», — повторил папочка, повышая голос, — «Джо!» В самолете болтаются маски. Мы отказываемся отвечать на вопросы. По всему интернету гуляет завирусившаяся фотка. По-моему, никакого секрета уже нет. Но семья Билла. Папочка хлопнул рукой по стойке, и женщины вздрогнули. «А мы тут, по-твоему, какого хрена перевозим? Груз? На борту живые люди, Джо. И у каждого тоже есть семья. Ты не имеешь права говорить так, будто их жизни менее важны, чем жизнь семьи била В мертвой тишине, повисшей после вспышки папочки, у Джо задрожала губа. Она знала, что он прав. С самого начала знала. Вот что за страх она чувствовала глубоко внутри. Она знала, что до этого дойдет. иначе и быть не могло, но тогда вся ответственность ляжет на нее. Если она скажет пассажирам правду, то будто примет решение за Билла, будто выберет самолет вместо его семьи. Груз возможной вины из-за предательства не только Билла, но и Кэрри с детьми был невыносим. Она до конца жизни будет помнить, что эта кровь на ее руках». Джо пыталась совладать с комом в горле. «Джо, задумайся». «Билл сказал тебе», — продолжал папочка, — «сказал нам». Ему и это было делать нельзя, но он знал, что должен. Знал, что мы должны знать. Это был риск. Риск просчитанный. Как риск и то, чтобы сказать правду пассажирам. Но мы должны сказать, иначе никак. Долг била заботится о целостности корпуса. Наш долг заботится о пассажирах. В мыслях звучал приказ Билла. «Это твой салон». «Это наш салон», — тихо сказала она. Папочка кивнул. Какое-то время все молчали, и по этой тишине Джо поняла, что они пришли к согласию. На пару секунд спрятала лицо в руках, сделала последний вдох. О Вашингтоне им знать не обязательно. Папочка положил ей руку на плечо и легонько сжал. Договорились. "И я ошибаюсь", наконец подала голос Келли. "Или заодно не стоит говорить, что кислорода хватит только на 12 минут". Джо и большой папочка энергично закивали. "Не говорим ничего". «На что они никак не могут повлиять?» — сказал папочка. «Ни слова о Вашингтоне и ни слова о кислороде». В мозгу Джо что-то соединилось. «Но это и есть правда, папочка. Это она и есть. Они ни на что не могут повлиять. Вот что им нужно знать. Им нужно знать, что они буквально ничего не могут поделать». Ее слова подчеркнул гул двигателей. Нескончаемый ровный рокот, напоминание о том, где они... и в чем заключается их ситуация. Когда пассажиры садятся в самолет, они отдают свои жизни в руки Билла, и когда самолет поднимается в воздух, это решение уже нельзя отменить. Билл решает, что будет с судном. На это соглашаются все. А раз так, то теперь единственное, что остается пассажиром, верить, что командир выполнит свою часть сделки и посадит самолет целым и невредимым. «Что они, пойдут штурмовать кабину?» спросила Джо. «Даже если бы они и ворвались, то в чем смысл?» «Тут никто не умеет пилотировать», — она ждала возражений. «Или захотят остановить террориста. Сюрприз. Его здесь нет». Джо вытерла губы, постепенно осознавая, как мало они могут изменить. «Наш единственный шанс выжить — довериться Биллу. И пассажиры должны это понять. Черт, весь мир должен это понять, потому что ты прав, папочка. Дело уже не только в нас. Из-за фотографий в интернете...» Не только террорист и его помощник знают, что тут происходит. Знает весь мир. И теперь всем нужно понять, что самолет прибудет в пункт назначения только благодаря билу Папочка и Келли кивнули. Они пришли к согласию. Знали, что скажут. Но оставалась еще одна проблема. Как? Это не объявишь по громкой связи. Но самолет слишком большой, чтобы просто встать посередине и прокричать. Станут ходить по рядам. Замешательство и дезинформация посеют панику. Если и есть надежда добиться сплоченности пассажиров, то только благодаря продуманному и тщательно отредактированному сообщению. Вот только Джонни знала, как это сделать. Келли вдруг странно пискнула. Когда за этим ничего не последовало, большой папочка щелкнул пальцами у нее перед носом. «Кузнечик, есть что сказать?» Келли вперилась глазами в пол. Когда она, наконец, подняла взгляд на папочку... На ее лице было радостное и какое-то детское удивление. Она широко улыбнулась. «Вообще-то да. Ребят, я знаю, как им сообщить».